Глава 9. После разговора с Элей я еще долго не могла успокоиться. Осталось такое гадкое, липкое чувство, будто я во что-то вляпалась, и теперь это даже с мочалкой нельзя было отмыть. Да, я поставила точку, но она все же смогла зацепить меня напоследок. В груди поселилось вязкое чувство тревоги, а в сознании закрепилась мысль, что это соседство для меня небезопасно. За этими переживаниями вечер наступил очень быстро. Однако он оказался самым долгим за всю мою жизнь. Я не понимала, почему бестолку слоняюсь из угла в угол, почему не могу найти себе место, беспокоюсь и каждую минуту как будто чего-то жду. Руки зачем-то тянулись к телефону, а сердце всякий раз сжималось при виде пустого дисплея. Господи, но ну я же не могла настолько глубоко погрузиться в свою выдуманную сказку, чтобы не понимать, насколько это глупо. Глупо неоправданно ждать, что он вдруг позвонит. Нет. Вся эта иллюзия просто ломка из-за резкого контраста. Цена возвращения в привычную жизнь. Так я пыталась объяснить то, что происходило со мной. Эту безотчетность и дезориентацию в мыслях, как будто я больше не управляла собой. Что-то неуловимое рвалось изнутри, начинало метаться, не в силах найти выход. И это родилось в его доме, рядом с ним, в его объятиях. И теперь... Медленно умирала от съедающего все мои мысли ощущения тоски. Где-то в глубине души я просто не верила, что минувшие дни были ничем для Самрата, тогда как для меня значили неоправданно много. За окном была белая ночь. Я просидела на подоконнике, глядя на снежную гладь, что теперь покоилась на крышах домов, пока тело не начало неметь. Руками обнимая коленки, я подрагивала от сквозняка, что неприятно облизывал кожу, но даже не думала пойти взять плед и укрыться. Лучше чувствовать этот озноб и физический дискомфорт, чтобы хоть как-то отвлечься от того, что творилось внутри меня. Я снова и снова прокручивала в голове сегодняшний день и наш последний разговор, обуреваемый противоречивыми чувствами, от предательского и отравляющего сожаления до хладнокровной уверенности в своем решении. Меня буквально разрывало на части – Слишком опасной была высота, которую я так опрометчиво пыталась взять, без страховки. Сна не было ни в одном глазу, но в какой-то момент я заставила себя лечь в постель. Свернувшись калачиком, накрылась одеялом с головой, чтобы быстрее согреться и прогнать нервную дрожь. Хотелось спрятаться от горечи минувшего дня, хотя бы на время утонуть в своем подсознании, где нет того острого ощущения пустоты. Но мне не суждено было так просто убежать от реальности. Я промучилась почти до самого утра, вертелась сбоку бок и только проваливалась в беспокойную дрему, как меня жестоко возвращала обратно. Помню, за окном начинало светать, когда я в последний раз подумала о нем. О том, как, скорее всего, спокоен его сон в эту самую секунду, в отличие от моих мучений. И это была последняя мысль перед тем, как я провалилась в густую темноту. Я думала, что это ночь худшая в моей жизни. Но я ошибалась. Мне предстояло проходить это испытание еще не одну последующую. И это настолько вымотало мою нервную систему, что как только за окнами начинало темнеть, по моему телу рассыпалась предостерегающая дрожь. В это время суток невозможно было спрятаться от мыслей, что выходили из глубины души и начинали медленно стягивать меня колючей проволокой. Дни проходили легче, хотя и превратились теперь в серые пятна, следующие друг за другом. Я занимала себя домашними делами, с излишним усердием готовилась к предстоящим экзаменам, только бы занять голову, гуляла часами на морозе, слушая музыку в наушниках, и постоянно чувствовала присутствие тени, что без спроса сопровождало меня повсюду. Тени апатии. Как будто я заболела. Потеряла ориентиры, и даже зарабатывая любимым делом на редких вызовах, я не получала удовольствия и выполняла все машинально. Но для этой болезни все же было одно лекарство. Медленное, но действенное. Время. И пусть она не исчезла совсем, но притупилась, и образ Самрата больше не преследовал меня днем и ночью. Оставшиеся дни до учебы прошли как в тумане. Даже переживания из-за куда-то пропали, Осталась только невольная привычка, выходя из квартиры, обращать внимание на ее дверь. Все же настороженность никуда не ушла. Но я даже представить не могла, что вскоре мне предстоит переживать по поводу совершенно другого соседства. Соседства, которому я первое время даже не придала значения, пребывая в замкнутом состоянии. Наступил тот день, когда я впервые за долгое время проснулась без тяжелых мыслей. Можно сказать, в хорошем настроении. Первый день учебы почти как праздник, хотя для всех нормальных людей после каникул это настоящая каторга. Даже погода меня не поддержала. Небо с самого утра затянули серые тучи. Но я была непреклонна и полностью отдалась предвкушению встречи с одногруппницами и грядущей учебной суеты, что непременно затянет меня. А значит избавит от лишних мыслей. Первая пара начиналась в 9, но я пришла в корпус раньше всех, потому что собралась еще вчера. Прогуливаясь по широкому коридору, вдоль которого тянулись аудитории, я невольно улыбалась, размышляя о своих мечтах и целях. Это место вдохновляло меня. Именно здесь начинался большой путь, который я выбрала очень давно. Освоение одной из профессий младшего персонала, Затем практика, на которой я смогу достаточно заработать, чтобы поступить в мед и в итоге стать педиатром. Я не знаю, когда родилась эта мечта. Наверное, еще в далеком детстве, тогда я очень часто болела. Встречи с участковым педиатром были настолько частыми, что эта женщина с добрыми карими глазами стала неотъемлемой частью моей жизни. Она всегда была ласкова и терпелива со мной, и строга с теткой, которая запускала мое здоровье. «Не долечивала или не придавала значения, когда мне становилось плохо. Эта женщина, Людмила Николаевна, не была мне родной, но казалась мне ближе, чем кто бы ты ни был, почти как мама. Она была хорошим человеком и врачом от Бога. В школе я болела гораздо реже, поэтому наши встречи свелись к минимуму. Но когда я приходила на прием, мне казалось, что я прихожу домой, туда, где она». Туда, где меня искренне выслушают, дадут совет и подарят ласку, которая нужна каждому существу на этой планете. Она часто приглашала меня к себе в гости, но мне очень не хотелось навязываться. Я и так порой приходила без каких-либо симптомов, а она делала вид, что верит юной симулянтке. Я узнала, что ее не стало, когда нужно было сдавать медкомиссию для поступления в мед. Сердечный приступ прямо во время приема. Она уже давно плохо себя чувствовала но работала до последнего. Я помню, как расплакалась тогда у окна больницы. Я так хотела обрадовать Людмилу Николаевну, что именно благодаря ей выбрала эту профессию. Но особенно больно было от того, что я не смогла прийти на похороны и не проводил ее самого близкого человека. Тяжкий вздох отдался эхом в коридоре, как быстро мысли соединяются друг с другом. И вот ты уже полностью погружен в воспоминания, от которых обычно стараешься держаться подальше. Сразу такая тяжесть в груди, что не вздохнуть без слез. Только у этой тяжести хотя бы было достойное объяснение, в отличие от иного груза, который, кажется, я теперь таскала за собой повсюду. Я не ошиблась в своих предчувствиях. Встреча с девочками стала настоящим лекарством для моей души, пусть и временным. Нас было четверо в банде. Заводила Юля, болтушка Вика и меланхоличная Ира. Обычно мы садились за две передние парты, но если очень хотелось поболтать, уходили на задние ряды. И сегодня нам очень хотелось поболтать, поэтому мы пробыли на Камчатке почти все пары. Наш дружный круг сохранялся уже почти два года. Но это на первый взгляд идеальная дружба не выходила за пределы учебных будней. Слишком разными были наши жизни, увлечения, окружения. Вика встречалась со строгим парнем, которого безумно любила и с которым проводила каждую свободную минуту. Юля жила в пригороде, где ее ждали свои друзья. Ну а Ира, папина и мамина дочка, часто сидела дома или параллельно учебе проходила какие-нибудь дополнительные курсы. Потому и темы для разговоров мы так или иначе фильтровали, не затрагивая то, что можно доверить только самым близким. Время пролетело быстро. Пары закончились в три, и девчонки планировали еще посидеть в столовой, но я не смогла к ним присоединиться. На прошлой перемене позвонил какой-то мужчина и предложил хорошую оплату за то, чтобы я поставила капельницу его жене. В деньгах перед началом семестра я особенно нуждалась. К тому же он назвал улицу, которая находилась на другом конце города, поэтому пришлось ехать сразу, чтобы успеть вернуться домой до темноты. Добравшись до нужной остановки, я без труда нашла многоэтажный дом по названному адресу среди остальных новостроек. Я чувствовала себя спокойнее, приезжая на вызовы в такие места. Ухоженные улицы, новые детские площадки, домофоны, консьержи. Подобная обстановка как-то невольно внушала чувство безопасности. На звонок домофона ответили сразу. Подъем на лифте до 12 этажа, и вот я оказалась напротив массивной железной двери, которую мне открыли еще до того, как палец нажал на звонок. На пороге меня встретил приятный мужчина в возрасте и сразу посторонился, чтобы я прошла. Мы поздоровались, его полноватые губы растянулись в вежливой улыбке, но выражение лица оставалось каким-то хмурым и напряженным. Еще не разуваясь, Я первым делом уверенно произнесла давно заученную фразу. «Я забыла уточнить по поводу процедур. Если что-то нужно докупить, я могу прямо сейчас съездить. Папа привез меня на машине, он ждет внизу». Это была моя защита. Я приходила в дома совершенно незнакомых людей. И, казалось бы, в этом приличном месте меня точно ничего не могло насторожить. Но все же как-то неспокойно было внутри. С самого звонка неспокойно. «Мне часто звонили с незнакомых номеров, но именно этот чем-то меня смутил. Возможно, потому что мужчина очень невнятно объяснил, откуда взял мой номер, а после моих слов в его глазах явно проскользнуло замешательство, и я снова насторожилась». «Нет, спасибо», — отозвался он наконец, «у нас все есть, проходите». Смущенно улыбнувшись, я кивнула и начала расстегивать куртку. Квартира оказалась неожиданно большой, хотя и без навороченного ремонта. После прихожей вправо уходил длинный коридор, покрытый узорчатым ковром, и мы миновали как минимум четыре комнаты, прежде чем пришли в последнюю, больше похожую на зал. Точнее пришла туда я. Мужчина пропустил меня вперед и остался в коридоре. Удерживая в руках сумку и укратко осматривая просторное светлое помещение, Я не сразу заметила женщину, которая не спеша вышла откуда-то со стороны. Ухоженная, красивая, несмотря на заметный возраст, одета просто и со вкусом. Ее белые, почти пепельные волосы были убраны в аккуратную прическу, а светлые глаза, не мигая, смотрели на меня. Так смотрели, что я невольно предположила, ее недуг должно быть связан с психическими расстройствами. «Здравствуйте», — бодро поздоровалась я, — «Где вам будет удобнее пройти процедуру?» Пауза так затянулась, что я даже оглянулась в поисках мужчины, который почему-то оставил меня наедине с супругой, при том, что она, скорее всего, нуждалась в опеке. «Проходите сюда», — услышала я вдруг мелодичный голос и резко обернулась к женщине. Казалось, за одно мгновение она сменила маску, потому что теперь выглядела более уверенной и адекватной, только почему-то обнимала себя руками, как будто ее знобила. Я неуверенно последовала за ней к большому белому дивану, на ходу пытаясь найти хоть какой-то намек на медикаменты или штатив для капельниц. Женщина тем временем села на самый край, идеально прямо держа спину. Даже закралась мысль, что это какая-то семейка аристократов. Я замерла в нескольких шагах от дивана, а она легким движением своей изящной руки пригласила меня присесть в кресло справа. В замешательстве посеменив к нему, я снова покосилась на дверь и произнесла «Ваш муж сказал, что вам назначили капельницы». Очень неуверенно опустившись в кресло, я сосредоточила внимание на женщине. Кажется, именно в этот момент заметила необычный цвет ее глаз, светло-серый, похожий на сталь. «Мне будет нужен рецепт, Вежливо напомнила я, чего то не в силах отвести взгляд от ее лица. Что-то уже свинцовым, отравляющим зарядом собиралось в груди. Женщина пыталась сдержать себя, но я слишком хорошо чувствовала напряжение. Улавливала, как едва заметно подрагивали ее губы, как неравномерно и поверхностно она дышала. Но я до последнего не могла поверить, что это она... Анечка. Раздалось в какой-то момент в тишине комнаты, а меня будто ударили под дых. Иголки рассыпались по телу. Пульс бешено забился, и я тут же вскочила на ноги, как ошпаренные. Побелевшими от волнения руками, хозяйка квартиры стиснула колени, ее губы задрожали, а в глазах замерцала серебряная вода. Она не двигалась, будто боялась спугнуть. «Пожалуйста», — одними губами прошептала мать, и по ее щекам скатились две большие капли. «Прошу тебя, мы просто поговорим». В горле застрял плотный комок, а глаза зажгло от слез многолетней обиды. Но первый шок прошел, и в следующую секунду я упрямо замотала головой. «Извините, но нам не о чем говорить», — сухо ответила я. Сердце будто вывернуло наизнанку, отчего каждый вдох сопровождался теперь невыносимой болью. Я попятилась к двери, не спуская глаз женщины, как будто хотела приковать ее к месту. «Дочка!» — проронила она дрогнувшим голосом, осторожно поднимаясь. «Нет!» — тут же отрезала я осипшим голосом. «Слишком поздно! Не тратьте больше свое время и не звоните мне!» С этими словами я буквально выбежала из комнаты и пронеслась мимо мужчины, который все это время ждал в коридоре. Он проводил меня тяжелым взглядом и, к счастью, не предпринял попытки остановить. Я не помню, как добралась до остановки, как проехала большую часть пути, ничего не замечая вокруг, и как в вечерней темноте дошла до дома. В голове никак не укладывалось, что это произошло на самом деле. Человек, которого я так давно похоронила в своих мыслях, вдруг воскрес и без спроса ворвался в мою жизнь так жестоко будто она имела на это право разбередить старые глубокие раны и заставить их вновь кровоточить. Больно. Господи, как же больно! Больно от того, как рвется сердце, мечется в груди в разные стороны, как с одной стороны тянется нутро к зародившейся надежде точно руки ребенка за уходящим образом матери, и как с другой я хладнокровно затаптываю этот порыв упрямо отравляю разум злостью, беспощадно напоминая себе о том, что она сделала. Забежав в подъезд, я начала спешно подниматься по ступенькам. Хотелось скорее оказаться дома, передохнуть, спрятаться от невыносимой ломки внутри. А еще лучше принять ледяной душ, чтобы разом заглушить все обжигающие эмоции и заморозить ноющее сердце. Утонув в своих переживаниях, Я уже ступила на последний пролет и полезла в сумку за ключами, когда краем глаза уловила, что на моей лестничной площадке открылась дверь соседней квартиры. Я даже замедлила шаг, уставившись на крепкого незнакомца, что вышел из неё. Всё потому, что та дверь при мне ни разу не открывалась. Насколько я знала, раньше там жил какой-то пожилой мужчина, но он давно умер, а наследники не спешили занимать жилплощадь. Подперев коленом дверь и прокрутив ключ в замке, парень в неприметной одежде тем временем резко обернулся, услышав мои шаги. И от его цепкого взгляда как-то сразу стало неуютно. Опустив глаза, я машинально посторонилась, когда сосед начал спускаться, и продолжила свой путь, но мне неожиданно перегородили дорогу. Чуть не врезавшись в незнакомца, я успела вцепиться в перила, прежде чем отшатнулась на ступеньку вниз, и уставилась на него в хмуром замешательстве. «Привет!» – раскатился по подъезду его низкий сиплый голос. «Не знаю, что меня сразу напрягло, но от того, как смотрели на меня пронзительные голубые глаза, холодок прошел по спине. К тому же внешность парня была довольно отталкивающей. Половину лица с резкими чертами уродовала темно-розовая пигментация. «Здрасте!» – недружелюбно отозвалась я и тут же попыталась обойти нового соседа, однако он шагнул в мою сторону. Неприятный жар спустился по телу. Глаза холодного голубого оттенка скользнули по мне так откровенно и смело изучая, что стало совсем не по себе. В ином случае я бы сразу жестко отбрила эту грубую попытку подкатить, но что-то настораживало меня в этом незнакомце на уровне инстинктов. Я не понимала что, что-то в его энергетике, в каком-то безэмоциональном, почти неживом выражении лица. Однако я все же была не в том настроении, чтобы церемониться, даже улавливая предостерегающие звоночки внутри. «Пройти дайте», — процедила я остальным тоном, глядя на парня из-под Кажется, в его неживых глазах что-то сверкнуло, прежде чем он лениво посторонился, скривив губы в ухмылке. Я тут же продолжила подниматься, чувствуя на себе пристальное внимание незнакомца, вплоть до того, пока дверь за моей спиной не закрылась. Этого еще не хватало. Закрыв дверь на замок, я еще некоторое время стояла и слушала, пока глухие шаги неожиданного соседа совсем не стихли. Только потом, даже не раздеваясь, сразу двинулась на кухню. Остановившись у окна, Я спряталась за шторкой, напряженно наблюдая за парнем, который, поежившись от холодного ветра в своей тонкой куртке, вышел навстречу какой-то веселой и подозрительной компании молодых людей. После бурного приветствия они сразу скрылись из виду, но я еще смотрела на тротуар со следами их ботинок. Нужно было время, чтобы отойти от сегодняшнего дня и успокоить тревогу, что неприятным сгустком собралась в груди после этого неожиданного столкновения. Не знаю, в какой момент мои холодные от волнения руки скользнули в карманы куртки. Но спустя буквально несколько мгновений я нахмурилась, что-то нащупав в одном из них. Сначала решила, что мне показалось, но уже скоро мой взгляд застыл на ладони, где лежал сверток из нескольких купюр. Какая порядочность, однако. В кровать я ложилась с тяжелым сердцем. Наверное, сейчас смотрела в потолок, не в силах унять, но еще и чувства в груди. Почему так быстро меняется настроение человека? Радость, легкомысленная, ненадежная, пугливая, убегает точно песок сквозь пальцы. И как же тяжело избавиться от негативных мыслей. Слишком глубоко они селятся и оставляют носители только с течением времени или с приходом какого-либо светлого события. И мне оставалось верить только в это верить, что сумерки сгущаются перед рассветом. Я не заметила, как уснула, провалилась, наконец, в спасительную темноту. Да только этой ночью она тоже предала меня, ведь там меня ждали черные глаза, взгляд, который полоснул по сердцу своей строгостью, своим холодом, таким холодом, что иголки впились в душу, как будто я проваливалась под лед. Я думала, что уже перевернула эту страницу своей жизни, что эмоции улеглись, притихли, сжалились надо мной. Хотя и дня не проходило, чтобы я не думала о нем, но я ошибалась. Они просто ждали своего часа. Жестоко напомнили о себе, прорвав построенную внутри плотину. И с этим я проснулась, среди ночи, чувствуя болезненные удары сердца в груди. И только спустя несколько мгновений поняла, что так громко стучало не сердце, а тяжелые биты музыки через стенку. Утро я встретила совсем разбитый. Эта тусовка у нового соседа продолжалась несколько часов подряд, и только я закрыла глаза, как раздался противный сигнал будильника. Сбивая косяки, я кое-как собралась на учебу и все думала, почему никто из соседей не вызвал полицию. Хотя Я ведь тоже не вызвала. И, честно говоря, не могла объяснить, что меня остановило. На учебе я почти все пары клевала носом. Сосредоточиться не получалось, хотя сидела на своем месте за первой партой. Девочки, которым я пожаловалась на причину своего недосыпа, уговаривали меня уйти с последних пар, но зря. И так совесть мучила за вчерашнее послабление, поэтому я стойко отсидела до конца. Наверное, я никогда так не желала оказаться дома, чтобы, наконец упасть в кровати и поспать. В своем заторможенном состоянии я, даже не поздоровавшись, прошла мимо бабушек, которые стояли у подъезда и о чем-то горячо вели разговор. «Всю ночь давление поднималось у меня, а этим хоть бы что», жаловалась одна из них, показательно хватаясь за сердце. «Так постучать надо было как следует», — я рассоветовала вторая. «Так стучала. А что им толку, под ногами не слышат же ничего, черти!» «А милицию тогда чего не вызвало?» «Ой!» – как-то сразу отмахнулась бабушка. «Чего не хватало беду на себя навлечь? С этими уголовниками связываться никакая милиция потом не поможет. уже ведь разговаривала с ним после Нового года. Никакой управы на таких не найдешь». Я даже не поняла, что застыла у порожков, внимая каждому слову пожилой соседке, что жила этажом ниже. Внутренности неприятно сжались от накатывающего осознания, что не напрасно опасалась. Я начала подниматься, переваривая в голове истеричную мысль. С одной стороны неугомонная сутенерша, с другой уголовник, которому я, похоже, приглянулась. «Комба! Разве такое везение бывает вообще?» Недаром, говорят, утро вечера мудренее. В моем случае понадобилось несколько часов непрерывного дневного сна, чтобы проснуться и пересмотреть все, что заставляло мое сердце беспокоиться. Потому что не казалось это уже таким страшным. В конце концов, с Элей я с того дня больше не пересекалась. Потерянная мама после неудачной попытки появиться в моей жизни наверняка сделает правильные выводы. Ну а сосед? А соседи не выбирают, к тому же то, что он проявил ко мне интерес, еще ни о чем не говорит? Может, он сам по себе такой наглый. Так что, скорее всего, не настолько страшен черт, как я себе его намалевала. Мы живем в пусть и не всегда справедливом, но цивилизованном мире. И единственное, чем мне пока грозит его соседство, это недосып. Но и для этого существует решение. Я решила сменить фокус внимания. Невозможно жить в постоянном напряжении и ожидании худшего. Лучше уж настроиться на позитив, чем трястись от каждого шороха. Нельзя было раскачивать маятник еще больше и накручивать себя. Нужно продолжать двигаться по своему пути и просто быть готовой ко всему. На этой волне даже мысли о Самрате как будто сменили направление. Наши пути разошлись. Я впервые приняла это с и решила вспоминать только хорошее. А горечь? Она со временем растает окончательно. Что там ни было, наше знакомство изначально оказалось ошибкой с течением обстоятельств. И когда-нибудь я до конца приму, что поступила правильно. Несколько последующих спокойных дней были мне наградой за оптимизм и расстановку приоритетов. Никаких беспокойств от соседей, никаких СМС и звонков с незнакомых номеров и напоминаний о матери. Хотя я все еще волновалась каждый раз, как на телефон приходили уведомления. Началась сессия, которая окончательно заняла все мои мысли, и я наконец-то вернулась в колею. Все оставила позади, как будто ничего и не было, и только перед самым сном, в постели, в тишине, могли нахлынуть затаившиеся эмоции, от которых не придумали лекарства. А еще внутри то и дело загорался настороженный маячок. Так ли уж все спокойно стало в моей жизни? Или же это только затишье перед бурей? В пятницу я проснулась с тем же настроением, что и в предыдущие дни. Нутро невольно расслабилась в этом привычном течении жизни, и я смогла сосредоточиться на более важных вещах, потому не так остро восприняла неожиданную встречу с Элей. Я как раз выходила из квартиры, торопливо вешая сумку на плечо, когда она поднималась по лестнице. Встретившись с глазами ядовито-зеленого цвета, я от неожиданности даже замерла на пороге, но уже в следующее мгновение спокойно отвернулась, чтобы запереть дверь. В голове невольно пронеслась мысль о разнице между нашими реальностями. Раннее утро, я спешу на учебу, которая принесет мне плоды в будущем, а она, разодетая, но уже слегка потрепанная, только возвращается домой. Наверняка с какой-нибудь вечеринки или очередного заказа. Меня даже передернуло от четкого ощущения того счастья, которым она жила, и еще умудрялась хвастаться. Качнув головой, я уже развернулась к лестнице, когда ощутила на себе пристальное внимание. Эля стояла у своей двери, прислонившись к ней спиной, и неотрывно смотрела на меня. Я глянула в ее сторону лишь на мгновение, но этого было достаточно, чтобы уловить стеклянный блеск в зеленых глазах. Конечно, меня бросило в жар, но я с показательным равнодушием начала спускаться, ожидая, что она кинет что-то колкое мне вслед, но ничего так и не услышала. Я не знала, радоваться ли тому, что Эля вдруг сделала выводы и оставила меня в покое или, напротив, самое время насторожиться».